Глава восьмая. Вода и мрак. Человек за бортом. Что за дело кораблю? Он не остановится. Дует ветер, корабль вынужден идти к месту назначения по предначертанному пути. Он плывет вперед. Человек погружается и всплывает снова на поверхность, исчезает и показывается, зовет, простирает руки. Его никто не слышит. Корабль, содрогаясь под порывами урагана, Весь поглощен маневром, матросы и пассажиры теряют из виду тонущего, его бедная голова не более точки среди гигантских волн. Он испускает крики отчаяния, пропадающие в просторах океана. Парус удаляется, как призрак. Он смотрит, смотрит на него страстно. Парус удаляется, бледнеет и уменьшается. А между тем, не более минуты тому назад этот человек был членом экипажа, Сновал наравне с другими взад и вперед по палубе, и у него была своя доля воздуха и солнца, он жил. Что же случилось? Он поскользнулся, упал, и все кончено. Он в чудовищной стихии, под ногами его все уплывает и уходит. Косматы, растрепанные ветром волны, безобразно толпятся вокруг, водовороты кружат его, барашки волн смыкаются над его головой, и чудовищные бездны разверзаются под ногами. При каждом погружении он видит темные пропасти, страшные, неизвестные растения, хватают его, опутывают ноги, тянут к себе. Он чувствует, что становится частью пучины, превращается в ее пену. Волны перебрасываются им, как мячиком, он глотает соленую воду, гнусный океан силится его утопить, стихии играет его агонией. Кажется, что вся вода враждует с ним. Он, однако, борется. Он старается защищаться продержаться, делает усилия, плывет. Он, эта жалкая сила, истощающаяся в одно мгновение, борется против вечного двигателя. Но где же корабль? Вон там. Он еле виднеется на бледной черте серого горизонта. Буря воет, пена хлещет. Он поднимает глаза и видит только мертвенные облака. Он в агонии присутствует при бесновании моря. Это беснующееся море подвергает его пытке. Он слышит звуки, чуждые человеку, звуки неземные и поднимающиеся, неизвестные из какого страшного места. В облаках птицы, над человеческими бедствиями ангелы. Но чем они могут помочь ему? Они летают, поют, реют, а он уже хрипит. Он чувствует себя погребенным между двумя бесконечностями, океаном и небом. Одно его могила другое — саван. Наступает ночь. Он плывет уже несколько часов. Силы его истощены. Корабль, этот далекий предмет, на котором были люди, давно пропал из виду. Он остался один в темной пучине. Он погружается, напрягает силы, мечется в судорогах, чувствует над собой чудовищные волны. Зовет. Нет людей, но где же Бог? Он зовет. Помогите, помогите. Он все продолжает звать. Ничего не показывается ни на горизонте, ни на небе. Он молит пространство, волны, водоросли, утесы. Все глухо. Он молит бурю. Равнодушная буря повинуется только стихиям. Вокруг него мрак, мгла, одиночество, бушующая, безучастная буря, бесконечный плеск грозных волн. Вокруг ужас и утомление. Под ним гибель. Нет нигде спасительной точки. Он думает о мрачных странствиях трупов в безграничной тьме. Его леденит холод, которого он не ощущает. Руки его судорожно ловят пустоту. Ветер, облака, бесполезные звезды. Что делать? Несчастный сдается. Устал и решается умереть. Он перестает бороться, отдается на волю стихий и навеки погружается в мрачную бездну. О, неумолимый ход человеческих обществ! Гибель людей и душ по дороге! Океан, поглощающий всё, что выбрасывает закон. Отсутствие помощи, нравственная смерть. Море — это неумолимая социальная ночь, куда закон бросает приговоренных. Море — это безграничное горе. Душа, борющаяся с этой бездной, может превратиться в труп. Кто воскресит её?